Глава пятая. Роковая встреча. Я очень надеялась, что, проснувшись на этот раз, окажусь в своем теле и мире. Но, увы, и ах. Глаза я продрала все в тех же покоях. Комнату Анны узнала сразу, хоть и провела в ней всего ничего. Она оказалась немного другой, поэтому я встала с постели и прошлась по периметру. Сомнений не было. Это все та же спальня, в которой я уснула вчера». «Или не вчера», – сказала той, что смотрела на меня из зеркала. А была это не восьмилетняя малышка, а рыжеволосая, миловидная девушка-подросток. А не, которой я стала, было лет тринадцать или четырнадцать. Веснушек стало заметно больше. Теперь она была выше и женственнее. «Вот тебе и поспала. Может, я попала в книгу про спящую красавицу?» Раз и продрыхло ли эдак семь. Хотя нет, не вяжется. Меня же никто не целовал, сама проснулась. «Милая, собирайся поскорее. Сегодня очень важный день. Неужели забыла? Весь вечер об этом трещала с сестрами. Раздался из-за двери голос мамы. «А что за день?» Вырвалось у меня. «Ой, насмешила!» Заливистый хохот и звук удаляющихся шагов оставили меня наедине с догадками. Хорошо, что Анна загодя оставила на спинке стула выглаженное и подготовленное платье. Сразу стало ясно, что у семьи сегодня выход в свет. Нужно было одеться, что я и сделала. Кое-как справилась с крючками, но их наличие даже порадовало, так как шнуровки на корсете не было. Легкое зеленое платье с рюшами по подолу очень мне шло. Выгодно подчеркивало все преимущества фигуры. А было их немало. Если бы я в этом возрасте могла похвастаться такими формами, в общем, было бы шикарно. Пока собиралась, все думала о том, что же со мной происходит. Я не в книге, по крайней мере, не в той ее части, которая упоминалась автором. А значит, все, что со мной творилось, дело рук пресветлых, тех, кто написал то странное стихотворение. Еще раз прокрутила его в уме. Счастливым должен стать из грез твоих герой. «Запрет нарушила, придется заплатить. И в наказании Анны жизнь отрывками прожить. Я просила их вернуть меня обратно или указать способ сделать это самой. Может, они мне его все таки показали? Счастливым это что же, хэппи-энд ему обеспечить? Как? Свести с той, что его отвергла?» – рассуждала про себя, уже спускаясь на первый этаж. «А там уже были в сборе все домочадцы». Мама, как и прежде, шикарная в элегантном бордовом платье с серебряной вышивкой. Отец в парадном выходном красном камзоле. Прилично повзрослевшие сестренки и, конечно, наследник семьи Харлок Арчибальд. Он был еще мал, поэтому дара магического у паренька не было. Но даже сейчас было заметно, насколько он отличается от отца по характеру. Более вспыльчивый и серьезный, он казался старше своих лет в то время как глава семьи всегда улыбался и вызывал только положительные эмоции. До того самого дворца ехать было прилично. Я бы сказала, будь здоров, как прилично. По меньшей мере, часов пять мы тряслись в карете. Меня даже сморило под размеренный цок цокот копыт. Как я не пыталась вспомнить подробности об этом периоде жизни Анны из книги, ничего не выходило. Выяснилось, что сегодня Харлоков пригласили во дворец. Глава семьи получал награду от самого правителя за какие-то заслуги. А вечером устраивался бал по поводу заключения какого-то важного соглашения с соседним государством. Стоило мне об этом узнать, как у меня руки затряслись. Не хотелось снова оказаться в том месте, где я рухнула в обморок при виде палача с топором. Да и о том, как вести себя на балу, я не знала ровным счетом ничего. «Милая». «Просто постарайся получить от этого вечера удовольствие». Успокоила меня мама, заметив мой мандраж. И я пыталась. Правда. Сделала мину кирпичом, когда мы проходили по дворцовому саду, с целью попасть в бальный зал, дабы не видеть ни злосчастного святилища, ни лобного места. С интересом рассматривала приглашенных. Некоторые чиновники вызвали у меня очень неоднозначные эмоции. Засмотревшись на них, я начала вспоминать подробности о мире, в который попала. Дело в том, что в книге было четкое разделение на высших и чернь. Диалы относились к высшим существам, и все как один обладали долголетием, магией, властью и богатством. Правители, чиновники и прочие сильные мира сего были теми самыми нелюдьми, двоедушными существами, созданными местными богами, чтобы управлять смертными. Родная душа Диала рождалась вместе с телом и покидала его только после смерти. Как они тут говорили, отправлялась в чертоги к пресветлым. Вторая же, та, что наделяла их магией, приобреталась в подростковом возрасте и именовалась здорованной. При этом обе они обладали своим сознанием, стремлениями и характером. Мальчики маги с малых лет учились тому, как примирить две половинки, чтобы стать полноценной личностью и сильным высшим. Если две души находили общие точки соприкосновения, они делились друг с другом воспоминаниями, эмоциями, и в итоге образовывали некий симбиоз, гармоничный союз магии и живого существа. А если нет, начинались проблемы. И чем сильнее раздрай между дарованной личностью и изначальной, тем дальше в лес и толще партизаны. Я стояла с мамой в дальнем углу зала, когда отца пригласили на аудиенцию к правителю. Младшие дети нашли себе компанию и теперь играли в соседнем крыле. За ними присматривали слуги, так что можно было не переживать. «Доброго вечера, прекрасная леди Харлок!» К нам подошел высокий эталон мужского обаяния и кладезь тестостерона в одном лице. Что-что, красавцев тут было немало. Но таких, как этот, мне пока не встречалось. Обращался он к матери Анны, и взгляд его говорил о многом. К примеру, о том, что супруга министра сельского хозяйства ему не просто понравилась, а вызвала более личный интерес. А также, что он не считает ее замужество препятствием, чтобы перейти к более тесному с ней общению. Диал, а дядечка явно был одним из них – вежливо поклонился и поцеловал тыльную сторону ладони моей мамы. «Доброго, герцог!» – ответила она, давая понять, что знает своего неожиданного собеседника. «Позвольте пригласить вас!» – скорее поставил ее перед фактом, нежели спросил брюнет. Женщина замешкалась, ища в толпе супруга, но его нигде не было, поэтому ей пришлось согласиться и оставить меня одну. Я успела заметить, как герцог собственнически обнял госпожу Харлок за талию, а затем они скрылись из вида, так как именно этот танец привлек очень много пар. Минут через пять мне стало скучно искать их в толпе, и я решила пойти проверить младших. Будто мне было до них дело. Нет, конечно. Просто хотелось уйти и немного подумать в тишине. Решить, как быть и каким образом вести себя в этих непонятных временных скачках. Едва я развернулась, чтобы улизнуть, как наткнулась на парня, да так и ахнула, узнав в нем того самого из купальни. Теперь он стал выше меня на голову и шире в плечах, и тоже меня узнал. Об этом говорил румянец, появившийся на его щеках, и то, как бедолага напрягся, стоило нам встретиться взглядами. Ты? Что ты тут забыла? отнюдь недружелюбно спросил сероглазый. А тебе какое дело? Меня так и подмывало нагрубить за знайки. Что тогда, что теперь? Он говорил со мной так, будто являлся как минимум пупом земли, а я червяком копошащимся в сточной канаве. «Да как ты смеешь? Ни манер, ни так-то! Совсем не изменилось за столько-то лет!» Чуть ли не шипел мой старый знакомый, имени которого я не знала. «Ой, можно подумать, ты все это время обо мне вспоминал и думал, не обзавелась ли я манерами!» «Знаешь что, урожденная Харлок?» Он больно ткнул меня пальцем в грудь, отчего я отшатнулась и, запутавшись в юбках, полетела на пол. Должно быть, приложилась головой, потому что в следующее мгновение стало темно, а у меня в сознании, словно вспышкой, всплыла сцена, где Ториан больно сдавил мне горло и полным ненависти голосом сказал, «Если есть женщина, способная мною помыкать». То это не ты, урожденная Харлок. Воспоминание исчезло так же внезапно, как и появилось. Я проморгалась и заметила, что паренек, виновный в моем падении, склонился надо мной и казался очень обеспокоенным. Все еще сидя на пятой точке, схватила его за ворот Сюртука и, глядя прямо в глаза, спросила: Так ты и есть безумный, Ториан?